Теща доктора Мансурова Доктор Мансуров постоянно жаловался коллегам на свою тещу. «Я на полторы ставки на скорой вкалываю, да еще и в поликлинике на выездной службе подрабатываю. А этот, зараза, мне то и дело на тумбочку листовки с объявлениями. Он именно работу подкладывает. Намекает таким образом, что я мог бы и больше работать. Ну или жена мне картошку в тарелку докладывает. А это, зараза, верещит. Да хватит мне, хватит! Не ему, а мне, обратите внимание. Какое тебе дело, сука? Твоя тарелка у тебя под носом стоит. Это мне накладывают. А это она таким образом дает понять, что я для нее пустое место. Типа не замечает, что я за столом сижу. Дочку эта зараза постоянно против меня настраивает, только изудит. Были бы у твоей матери мозги, нашла бы она себе другого мужа, и сейчас бы как сыр в масле каталась. Меня к себе стонометром не подпускает, зараза такая Боится, что я ее полечу насмерть. Чуть что, сразу скорую дергает. Мансуров жил далеко от района обслуживания под станции в которой он сам работал. И всем, кто приезжает, рассказывает, что я тоже на скорой работаю. Люди смотрят на меня, как на мудака. Ты что, сам не можешь тещи таблетку дать укол сделать? Ага, укол. Да она в окно выпрыгнет, но укола из моих рук не примет. Перед тем, как стиральную машину запустить, она оттуда все мои вещи достает. Понять дает, что не собирается меня обслуживать. Ну и так далее. Мансурову сочувствовали, жалели, что живет он далековато, а то можно было бы к тещи на вызов доктора Кокосова по прозвищу доктор Ту подправить. Уж Кокосов-то полечит на совесть, то есть залечит насмерть. — Вам бы разъехаться, — советовали коллеги. — Не вариант, — Вздыкал Мансуров. Во-первых, трешку в панельке хрен хорошо разменяешь, а во-вторых... Она же такую больную из себя изображает, которая одна жить не сможет. Хотя на самом деле на ней пахать и пахать можно. И вот однажды на подстанцию пришла жена Мансурова. Вообще-то она приехала на рынок, что был недалеко от подстанции. Хотела в тамошнем зеркальном цехе зеркало заказать. Да вдруг почувствовала себя плохо и решила обратиться к коллегам мужа за помощью. Спустя две недели выяснилось, что она беременна. Ее осмотрели, полечили от головокружения и усадили в диспетчерской для контроля состояния. Диспетчер Маша Витлугина завела с гостей обычный женский разговор, в ходе которого прозвучало, что доктор Мансуров часто вспоминает на подстанции свою тещу. — А что ему о ней вспоминать? — удивилась жена. — Он ее вообще никогда не видел. Мама умерла еще до нашего знакомства. Ну, когда я на первом курсе училась. Обширный инфаркт. Когда народ спросил у Мансурова насчет тещи, Мансуров саркастически усмехнулся и объяснил. — это у моей жены защита психологическая такая. Она выдумала, что будто бы ее мама умерла, чтобы с ума не сойти, ведь эта зараза кого хочешь с ума сведет. И продолжал рассказывать о тёще, несмотря на то, что ему больше никто не сочувствовал, а только смеялись. Про то, что люди могут иметь конфликт с отсутствующей матерью, которую они в глаза не видели, мне психологи рассказывали. Но вот случай с отсутствующей тещей уникальный. Если что, первым описал синдром Мансурова «Я, ваш покорный слуга».